Глава девятая. Монголы на берегах Днепра. Весна была необычайно жаркая. Много дней дули суховеи. Буйно поднявшаяся трава начала вянуть и свертываться. Солнце беспощадно жгло и казалось сверлящим на небе глазом Субудая, подгонявшим всех. Джабе Найон разделил свой тумен на пять частей. С одной частью в две тысячи коней он скакал вперед к Днепру, а четыре отряда остальных всадников расставил вдоль вьющегося по степи протоптанного веками шляха. Несколько татарских сотен поскакали в стороны, в степные просторы, и всюду, где находили кипчахских кочевников, со стадами сгоняли их к шляху. Джебе во главе сотни запаленных нукеров подъезжал к широкому, сверкающему в лучах солнца Днепру. Черные осмоленные лодки передвигались по синей глади реки. — Гляди, а вот русские ратники, — сказал переводчик. На бугре около берега стояли русские воины в железных шлемах с короткими копьями. Закрываясь рукой от солнца, они всматривались в степную даль. Увидев, что приближаются не кипчаки, а всадники иного племени, русские сбежали к реке и в лодках отъехали от берега. Джибе в остроконечном стальном шлеме, угрюмый и бронзовый от зноя, сдержал коня над береговым обрывом и узкими неморгающими глазами долго рассматривал холмистую равнину противоположного берега. Там чернел многолюдный лагерь, рядами стояли полоски с поднятыми кверху оглоблями. Паслись табуны разношерстных лошадей, пешие Иконные воины передвигались по равнине, и ярко вспыхивали солнечные искры на металлических частях оружия. Несколько лодок кружились близ берега. Гребцы усердно гребли, борясь с течением многоводной реки. С одной лодки закричали. «Эй, вы! гости незваные! Что вы у нас ищете? Какой нечистый ветер вас принес?» Два бродника, сопровождавшие Джебе, Переводили ему слова, долетавшие с лодок. «Мы идем не на вас, а на кипчаков», — зычным голосом отвечал Бродник. «Кипчаки наши холопы и хонюхи. Бейте их, а обозы и скот берите себе. Кипчаки нам много зла сотворили. Да и вам они вредят издавна. А мы с вами хотим мира. Войны с вами у нас нет». Сладки кричали. «Посылайте ваших послов, а мы с ними поговорим». «А с кем говорить? Есть ли у вас тут большой начальник? Здесь много князей. Они с вашими послами уже договорятся». Дж.Б. выбрал четырех нукеров и одного бродника как переводчика и приказал им отправиться на тот берег. «Они должны повидать главного киевского князя и сказать ему...» Пусть урусы гонят от себя кипчаков, отнимая их скот и богатство, а здесь, в степи, татары их прикончат. Выбранные нукеры переминались с ноги на ногу, чесали плетьми за спиной и говорили, «О чем нам с урусами говорить? Лучше начнем с ними драку». Джебея сказал, «Тогда поеду я один с переводчиком». Нукеры закричали, «Нет, не езди к ним». «Что без тебя станет с нашим войском? Что будут делать волчата без матерого волка? Там с тебя сдерут шкуру. Оставайся, мы поедем». Четыре нукера и бродник спустились к реке и подозвали разъезжавших близ берега русских. Одна лодка пристала и забрала монгольских послов. Джебе долго оставался на высоком берегу, осматривая другую сторону. Там, в туманной дымке... Далеко раскинулись луга, рощи и голубые заводи. Всюду по дорогам ветер нес стучи пыли, поднятой подходившими отрядами. Ночью, завернувшись в баранью шубу, Джебе лежал на кургане около костра. Он поджидал посланных к русским нукеров. Они больше не вернулись. Кипчаки их зарезали. Кругом в степи мерцали далекие огоньки костров. Всюду дуровнина жила неведомой жизнью. Какие-то встревожные всадники пробирались логами через степь, и ночью вспыхивали огоньки далеких костров. Джиба не мог заснуть всю ночь. Тяжелые думы, обрывки речей, незнакомые лица проплывали перед ним. И он то загорался бешенством, то начинал дремать. И вновь перед ним показывались то железный шлем с черными листьями и хвостами страшного старика Чингисхана и его зеленоватые кошачьи невигающие глаза, то сверлящее открытое око Субудая, то узмахи сверкающих мечей. Теперь предстоит битва с урусами, с сильными воинами, которые не бегут, а сами ищут боя. Победа над ними будет очень трудна. Теперь наступают такие дни, когда может померкнуть вся слава Джебе, завоеванная победами его в Китае. Или он сложит в этих степях свою голову, или имя Джебе будет опять повторяться всеми в золотой юрте Кагана, как великого победителя у русов и кипчаков, отнявшего золотой шлем у Сляба. Утром нукеры разбудили Джебе. Смотри, что делается на той стороне. У русы пригнали сверху столько лодок, что вяжут мост через реку. Их повозки уже спустились к самой воде. Там скопилось много конницы и пеших воинов. Скоро они начнут переходить на эту сторону. Что делать? Не мешайте урусам, — приказал Джебе. Наблюдайте издали и отступайте в степь.